Глава 16. У меня есть дыхательная маска, но рекомендую тренироваться как с ней, так и без неё, сказала Вентрас за ужином. Вода в тех прудах непрозрачная, так что видимость будет ограниченная. Возможно, тебе также потребуются очки, позволяющие видеть за пределами видимого спектра. Задумчиво отрезав кусок от поджаривающейся на вертеле ящерицы, Восс покачал головой. Нет. Тут что-то не так. Как я понимаю, вся суть этого испытания состоит в том, чтобы подчинить себе спящего с помощью силы, а не технологий. С помощью тёмной стороны силы, напомнила Вентрос. Кивнув, он вонзил зубы в кусок довольно безвкусного мяса. Что ещё можешь рассказать? Вентрос в замешательстве посмотрела на него. Меньше, чем мне хотелось бы. Я знаю, что это существо большое, ужасное на вид и сильное физически. И, как я уже говорила, обладает впечатляющей силой воли. Ты упоминала плавание и задержку дыхания, сказал Восс. Как я понимаю, мне придётся сражаться под водой. В идеале, нет, ответила Вентрас. Спящего можно выманить на сушу, где у тебя естественно будет преимущество, но тебе нужно быть готовым ко всему. Так всё-таки как выглядит эта тварь? спросил Вос, заставляя себя есть больше обычного. Вскоре ему предстояло сжигать на тренировках тысячи калорий в день. Все говорят по-разному, сказала она. Крис заявляла, будто это существо того же оттенка, что и вода. Люси говорила, что оно чисто белое. Талия рассказывала, что у спящего огромные глаза и клешни. Наолет возражала, говоря, что у него щупальца. Все были согласны только в одном, что всем им было очень страшно. Похоже, если ты не сумеешь быстро его починить, и оно затащит тебя в воду, вероятно, клешнями или щупальцами. Ты рискуешь вступить в контакт с веществом, которое пытаешься собрать, а это может вызвать галлюцинации. Она уставилась в землю. Талия видела, как её сестра-близнец просто оцепенела, парализованная страхом. Испящий утащил её с собой. Послушай, возжал её плечо. Я во многом уважаю сестёр ночи и их владение силой. Но я уже не мальчишка, я взрослый. У меня есть опыт и подготовка мастера Джидая. И, добавил он, надеясь поднять ей настроение, у меня лучший тренер во вселенной, в интересах которой постараться, чтобы я остался в живых. Вентра посмотрела ему в глаза. А затем коснулась его лица, проведя по его губам пальцами. Вздрогнув, он мягко прихватил их зубами. Тихо смеясь, она убрала руку и постучала его по носу. Никогда об этом не забывай, идиот. Ни за что, ответил он и поцеловал её. На Дотамире имелись своя океаны, и вскоре Вос весьма близко с ними познакомился. Сперва они с Вентрос начали с простого погружения. Джедайская подготовка позволяла ему полностью управлять как собственным разумом, так и телом, что должно было стать ключом к успеху. Если он сохранял спокойствие, то сердце его билось в замедленном темпе, и тело сжигало не больше кислорода, чем было абсолютно необходимо. Прекрасно сознавая, что если ему не удастся подчинить себе спящего, ему наверняка придется вступить в схватку с чудовищем, он также учился сражаться с подводными существами. Но моя подготовка идёт не так уж плохо, заметила Вентрас однажды вечером, когда они ели похлёбку из убитой восом рыбы бурра. Рад, что ты так считаешь, ответил Вос и поколебавшись, спросил. А что потом? Она внимательно посмотрела на него, зачерпывая очередную порцию похлёбки. В смысле, потом? После того, как мы убьём дуку? Вентрас взглянула на весело булькающий на костре котелок с похлёбкой, опустив голову так, что он не мог видеть её лица в мерцающем свете пламени. Ей совершенно не хотелось думать, что будет потом. Она дорожила каждой минутой, проведённой с ним, зная, что они предаются запретным удовольствиям. Джудаи никогда не приняли бы кого-то из своих вместе с со... спутницей, тем более из бывших ситхов. Когда умрёт Дуку, придёт конец и их союзу. Вос покинет её, и она снова останется одна. Но Вентрас прекрасно понимала, что значит одиночество. И с самого начала знала, что даже столь краткое время в обществе Воса настоящий дар свыше. Тебе будет нелегко вернуться к джадаям, небрежно сказала она. Но возможно. Ассаш Анна замерла. Вос отставил в сторону её миску и взял её руки в свои. Посмотрев на её мозолистые, покрытые шрамами ладони и сильные пальцы, он коснулся каждого по очереди губами. "Я не хочу возвращаться", заявил он. Вентрос закрыла глаза, не смея верить его словам. "Я хочу быть с тобой". Всё же рискнув взглянуть на него, Она увидела его напряжённое лицо и отблеск пламени в глазах, надукрашавший его черты жёлтой полосой. Я не могу просто так взять и уйти. И не хочу. А ты? На мгновение Вентрас лишилась дара речи. Нет, с трудом проговорила она. Тоже не хочу. Но Квинлан Ты уверен? Ты никогда не знал ничего другого. Теперь я знаю тебя, ответил Вос, крепко сжимая её руки. Если быть жедаем означает, что я не могу быть с тобой, я знаю, что я выберу. Отпустив её руки, он отстегнул нарукавник и положил на землю. Она смотрела на него удивлённо, подняв брови. Найдя камень Он подбросил его в воздух и поймал. Начнём прямо сейчас, торжественно произнёс Вос и с размаху опустил камень на кнопку голокома, прервав контакт с ждаями. Раз и навсегда. Неужели он в самом деле смог так поступить? Вентрас уставилась на разбитое устройство, а затем подняла взгляд. Вос весело улыбался ей, без тени сожаления. лишь со спокойной уверенностью. Вентрас вдруг охватило столь чуждое чувство, что она с трудом распознала в нём радость. Но губах её плясало и имя другого чувства, намного более глубокого, безмолвно повисшего между ними, а, возможно, и на его губах тоже. Между ними возникла связь, настоящая, живая, сильная и, как ей казалось, нерушимая. Мы вместе. Хриплым от эмоций голосом проговорил он. Боясь что-то сказать и не веря самой себе, Вентра продемонстрировала ему свои чувства, заключив его в объятия и осыпая страстными поцелуями. Вос ответил ей тем же, и его пыл лишь усилил её желание. Все её чувства были напряжены до предела, каждое его прикосновение, казалось, вызывало не только физическую реакцию. Поднявшись на ноги, Он крепко её поцеловал и, подхватив на руки, направился к кораблю. В темноте возник маленький мигающий красный огонёк. Вентрас закрыла глаза и глухо зарычала. Горько рассмеявшись, воз поцеловал её в макушку, шевеля тёплым дыханием волосы и опустил на землю. Лучше ответь. "Нашли время, что называется", буркнула Вентрас, доставая колоком. Появилась маленькая фигурка приземистая и морщинистая. Куктисоль Ильди. У Вентрас внутри всё сжалось. Так скоро? Она бросила взгляд на удивлённо поднявшего брови Вурса. Похоже, языка гассамов он не понимал. "Ясно", ответила Вентрас голографическому изображению. "Ты отлично справилась, Самдин. Где они собираются?" Подняв изящную трёхпалую руку, Гассамка нажала невидимую кнопку, и на её месте возникла голограмма симпатичной зеленовато-голубой планеты. И тут Вос понял: "Ты нашла Дуку?" На несколько мгновений задержав взгляд на крошечной planetке, она выключила голоком. "Он будет на Раксусе. Я знаю точную дату и время." "На своей территории?" слегка поморщился Вос. Раксус был столицей Конфедерации независимых систем, так что меры безопасности несомненно будут чрезмерными. Но если ты его нашла, нужно лететь. Вентрас не ответила. "Что?" нахмурился Восс. "Квинлан, меня беспокоит, что ты пока не готов. Ты едва начал познавать тёмную сторону, не говоря уже об умении пройти по лезвию ножа. Ты не призвал спящего, если ты этого не сможешь, Если мы улетим сейчас, тебе может грозить опасность. Большее, чем сейчас, криво усмехнулся он. Большее, чем ты можешь себе представить. Понимаю твои сомнения, но мы не можем позволить себе упустить этот шанс. Вентрас ответила не сразу. Она рассчитывала, что у них будет больше времени, чтобы Во смог как следует подготовиться, постичь изменчивую и ненадежную природу тёмной стороны. чтобы они дольше могли побыть вместе, прежде чем бросить вызов невероятно опасному врагу, и чтобы она могла набраться смелости и рассказать ему правду о его учителе. Но сейчас она сделать этого не могла. Она решила, что расскажет ему позже, после того, как они убьют Дуку и по-настоящему оставят позади собственное прошлое. Когда они будут вместе, когда всё успокоится. Даже если бы он понял и простил её, для него это стало бы шоком, по крайней мере, поначалу. Чтобы их задание увенчалось успехом, Вентрас был нужен Квинланн на пике своей формы, полностью сосредоточенный на цели, и личная ненависть к графу, которую она ложно ему внушила, шла ему лишь на пользу. К тому же он был прав. Никто не знал, будет ли у них второй шанс. Гравл был скользким, словно угорь с мон-каламари. Восс посмотрел на Вентрас, положив руки ей на плечи. Ассаж. Тёмная сторона действительно сделала меня могущественным. Ты открыла мне глаза на многое. Но это нисколько мне не повредило, лишь заставило поверить, что у нас всё получится. В том и опасность, печально улыбнулась Вентрас. Давай докажу. вздохнул он Я знаю, что я готов вызвать спящего и победить его Вентрас не разделяла его уверенности Под вопросом была вовсе не его способность использовать силу, а способность использовать только тёмную её сторону Вос был добрым человеком, и она беспокоилась, что он всё ещё остаётся чересчур добрым Закрыв глаза, она глубоко вздохнула Ладно, кивнула она. Пошли.